Ги демапассан. Лунный свет. Лунный свет. Аббат Умариньяно очень подходила его воинственная фамилия. У этого высокого худого священника была душа фанатика, страстная, но суровая. Все его верввания отличались строгой определенностью и чужды были колебаний. Он искренне полагал,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 Он угадывал, что в глубине заключенного Ваковы оковы усмирённого сердца монахинь живёт извечная нежность и всё ещё изливается даже на него, на их пастыря. Он чувствовал эту нежность в их благоговейном, влажном взгляде, не похожем на взгляд набожных монахов в молитвенном экстазе, которому примешивалось нечто от их пола, в порывах любви ко Христу, которые возмущали его, ибо это была любовь женская, любовь плотская.